«Как вам нравится Мендерли, миссис де Винтер?» «Очень благодарю вас», — сказала я. «Прекрасное место, не так ли?» — продолжала она, лязгая спицами. «Конечно, теперь мы туда не ездим. Нам это больше не под силу. Мне так жаль. Я очень любила бывать в Мендерли. «Почему бы вам как-нибудь не приехать туда одной?» — предложила я. — О, спасибо, с большим удовольствием. Мистер Дэвинтер, здоров, надеюсь? — Да, вполне. — Вы провели медовый месяц в Италии, если не ошибаюсь. Мы были очень рады получить оттуда, от мистера Дэвинтера цветную открытку. — Интересно, — подумала я. — Она употребляет местоимение «мы» в том же смысле, в каком его употребляют короли? «Или хочет этим сказать, что она и ее подопечная одно целое?» «Разве он посылал вам что-нибудь? Я не помню». «О да, мы были в таком восторге! Мы любим такие вещи! У нас есть специальный альбом, и мы наклеиваем туда все, что касается семьи. Все приятное, то есть, как мило», — сказала я. С другого бока долетали обрывки разговора «Беатрис и старой дамы». «Нам пришлось усыпить Стрелка», — говорила Беатрис. «Вы помните Стрелка? Лучшая охотничья собака из всех, что у меня были». «О, Боже, неужели Стрелка?» — сказала бабушка. «Да, бедняга, слеп на оба глаза». Я подумала, что, пожалуй, не очень тактично было упоминать о слепоте и взглянула на сиделку. Она все еще деловито звякала спицами. «Вы любите охоту, миссис де Винтер?» — спросила она. «Нет, боюсь, что нет», — отвечала я. «Возможно, вы еще войдете во вкус. В наших краях все без ума от охоты. Возможно». «Миссис де Винтер увлекается искусством», — сказала сиделке Беатрис. «Я говорю ей, что в Мендерли есть куча таких уголков, которые прямо просятся на бумагу». «Пожалуй», — согласилась сиделка, — приостановив на секунду бешеное мелькание спиц. Какое милое увлечение! У меня была подруга, так она просто чудеса творила карандашом. Как-то мы поехали с ней вместе на Пасху в Прованс. Она нарисовала там такие хорошенькие картинки. «Как мило!» — сказала я. «Мы говорим о рисовании!» — прокричала бабушке Беатрис. «Вы не знали, что у нас есть художница в семье, да?» — Художница? — переспросила старушка. — Я не знаю никаких художниц. — Ваша новая внучка, — сказала Беатрис, — и спросите, какой я ей сделала свадебный подарок. Я улыбнулась, ожидая вопроса. Старая дама повернула ко мне голову. — О чем это толкует, Би? — спросила она. — Я не знала, что вы художница. У нас в семье никогда не было художников. — «Беатрис шутит. Какая я художница? Просто я люблю рисовать. Я никогда этому не училась. Беатрис подарила мне несколько красивых книг». «О!» — протянула старая дама, сбитая с толку. «Беатрис подарила вам книги. Ну, это все равно, что возить уголь в Ньюкасл, В Мендерли полная библиотека книг». Она рассмеялась от всего сердца собственной шутки. «Мы вторили ей. Я надеялась, что больше мы не вернемся к этой теме». Но Беатрис все не могла успокоиться. «Вы не понимаете, бабушка!» — прокричала она. «Это не обыкновенные книги. Это книги по искусству. Все четыре тома». Сиделка наклонилась к бабушке, чтобы внести и свой вклад. «Миссис Лейси хочет сказать, что миссис де Винтер увлекается рисованием. Вот она и купила ей четыре красивых книжки про искусство и послала как свадебный подарок». «Какая нелепая вещь!» — сказала старушка. «Какой это свадебный подарок! Когда я выходила замуж, мне не дарили книг, а подарили бы, я не стала бы их читать!» Она снова засмеялась. У Беатрис был обиженный вид. Я улыбнулась ей в знак сочувствия. По-моему, она этого не заметила. Сиделка снова взялась за вязание. «Я хочу чаю!» — ворчливо проговорила старая дама. «Разве еще нет половины пятого? Почему Нора не несет мне чай?» «Что? Мы снова хотим есть после такого сытного ленча?» Проговорила сиделка, вставая с места и весело улыбаясь своей подопечной.